Глава двенадцатая. Следующие несколько недель дались Лисе тяжело. Ей вынесли письменное предупреждение, но что еще хуже, по всей больнице сотрудники глазели на нее и перешептывались. Похоже, она здорово вывела молодого врача из себя. Лиса пыталась головой уйти в работу, а свободное время проводить в компании друзей. Но спать по-прежнему не могла, совсем. Стоило только лечь, и перед глазами вставала... Стремительно белеющее лицо красивого мальчика. Лиса вспоминала, как кричала ему, чтобы он очнулся, как огни скоро отражались в мокром тротуаре. Лиса набирала номер Эзра, но он не отвечал ни на чьи звонки. Лиса его понимала. За годы работы она закалилась, привыкла практически ко всему. Но если беда произошла с кем-то из знакомых, это совсем другое дело. Лиса стала раздражительной, невнимательной. Она была настолько вымотана. что из-за каждого пустяка на глаза наворачивались слезы. Даже Ким Анг оказалась не в силах ее развеселить. Не помог рассказ про свидание с мужчиной, который любил ходить на профессиональные выставки, нарядившись в костюм носорога, и спрашивал Ким Анг, не хотела бы она тоже попробовать. Похороны Кая прошли именно так, как боялась Лиса. Общий всплеск горя, печали и ярости. Собрались вся школа и все прихожане церкви, Такое чувство, что целый квартал явился, чтобы отдать покойному дань памяти. Люди заполнили всю просторную церковь и даже стояли на улице. Они пели и плакали. Все бились в общей агонии и горя. Мать Кая старалась не терять достоинства, а пастор делал все, чтобы усмирить гнев собравшихся. Все были единодушны. Мальчишка погиб ни за что. Эзра даже не взглянул в сторону лисы. Ее замутило... Впрочем, в последнее время ее постоянно тошнило. Она почти не спала, а сердце билось в бешеном темпе из-за каждого пустяка. И работала Лиса теперь плохо, она и сама это замечала. Все постоянные пациенты обратили внимание, что с их медсестрой творится что-то неладное. И говорили ей об этом. Больным не хватало ее привычной жизнерадостности. Но искра в душе Лисы погасла. Теперь ее пугало все. Громкие звуки, даже сирены скорых, отъезжающих и подъезжающих каждые пять минут, и резкие движения. Сердце девушки то и дело выскакивало из груди. Стоило прилечь отдохнуть, как она почти сразу пулей вылетала из кровати, не в силах дольше выносить эту пытку. Лиса пробовала принимать снотворное, но от лекарства стало еще хуже. В голове туман, все вокруг воспринимается будто со стороны. А еще она боялась в таком состоянии садиться за руль. В церкви Лиса взяла под руку Ким Анг. Ощутимое присутствие подруги всегда придавало ей сил. Сегодня волосы Ким Анг были ярко-бордового оттенка. Но, по крайней мере, она пришла в черном, а не в оранжевом или фиолетовом, как любила. Да, в мохнатом пальто Ким Анг смахивала на медведя, и все же рядом с ней лис становилось легче. Когда они подходили к заполненной народом церкви, Лиса жалась к подруге. За милю было слышно, что здесь происходило. Движение на дороге остановилось. Люди стояли посреди улицы и плакали. Лисы и Ким Анг еле-еле втиснулись на скамью. Никто не спешил подвинуться, чтобы дать место Ким Анг. Но ее это нисколько не смущало. Расположив свои огромные ягодицы с максимально возможным в такой тесноте комфортом, она похлопала по краю. «Садись, дорогая!» Лису все трясло, она опустилась на скамью, дотронулась до кармана с бумажными салфетками, проверяя, достаточно ли их там. В эти дни упаковки салфеток ей хватало ненадолго. Битком набитой церкви царили шум и лихорадочная суета. Но внезапно стало тихо. Двери в задней части распахнулись. прям как во время венчания. Пронеслось в голове Улисы, Ее сердце забилось быстро-быстро. Но, увы, сегодня они собрались здесь совсем по другому поводу. Сбоку выстроились хористы. Их тоже собралось очень много. Тихими и нежными голосами... Они запели афроамериканскую духовную песню. По длинному проходу между скамьями медленно понесли белоснежный гроб. И тут лису будто прорвала. Она буквально задыхалась от рыданий. На нее оборачивались люди. Кай ей никто, ее поведение просто неприлично, неуместно. Собравшиеся уже бросали на девушку сердитые взгляды. Но лиса никак не могла остановиться, хотя сама слышала, что заглушает хор, кто-то укоризненно покачал головой. Бурные выражения и горе естественны и ожидаемо, когда речь идет о родных, друзьях или маленьких детях. Но чтобы на всю церковь выла тридцатилетняя медсестра, даже незнакомая с семьей усопшего, это уже явный перебор. Ким Анг поглядела на подругу, приняла решение и не столько повела, сколько подтащила ее на улицу. Довольно грубо усадила на скамейку. Те скорбящие, которые до сих пор не сумели попасть внутрь, уставились на лису с любопытством. «Дыши!» велела Ким Анг. И поскольку Лиса никак не отреагировала, Ким Анг силой заставила ее расставить колени и опустить между ними голову. «Дыши!» Как ни странно, резкий тон помог. Лисе как раз хотелось ни о чем не думать, просто делать то, что говорят. Паническая атака ее накрыла мощная. Но постепенно пульс замедлился, кровь прилила обратно к голове и стало немного полегче. «Нет, подруга!» произнесла Ким Анг, гладя по спине лису, которая наконец-то пришла в себя. «Дальше так продолжаться не может. Стены в наших комнатах-то так что я прекрасно слышу, как ты встаешь и полночи слоняешься из угла в угол. Это, конечно, жутко бесит, но больше всего меня беспокоит твое душевное состояние. И еще, чисто для информации, когда принимаешь душ в пять утра, слышно на весь дом, «Ладно, это все фигня. Надо тебя срочно спасать».